Все произошло в считанные мгновения, Тася ничего не смогла сообразить. «Кто? Кто вы такие? Что вам надо?» — повторяла она испуганно. Но никто не считал нужным что-либо пояснять ей. С двух сторон к Тасе подсели мужики. Сажу согнали с козел. Она безропотно слезла и угрюмо наблюдала за тем, как лошадей направляют в лес. Тася уже догадалась, что это разбойники. Но почему они так себя ведут? Отобрали бы лошадей, сани, тулуп. Ее-то зачем в лес везут? По саням стали хлестать ветки деревьев, ссыпая снег. В лесу совсем стало темно. Как разбойники видели дорогу, неизвестно. Ехали долго, и лета показалось, что долго. У страха глаза велики. Наконец остановились в непролазной чаще не велели сойти на снег. Она молча повиновалась. Дальше пошли пешком, оставив сани и лошадей. — Что же вы делаете? — попробовала возмутиться Тася. — Зачем лошадей на погибель оставляете? — Не боись, они найдут дорогу домой, если волки на них не нападут. А себе лучше побеспокойся. Голос ответившего показался ей знакомым. В нем сквозила насмешка, издевательство и едва скрываемая ненависть. Он шел впереди, не показывая своего лица. Весь оставшийся путь Тася не произнесла ни слова, благоразумно сообразив, что молчание в такой ситуации золото. Молча, где-то позади всех, плелась и Саша. Ее присутствие воодушевляло Тасю. Все же она не одна среди вонючих злых мужиков. Шли очень долго. Никогда прежде Тася не знала такой усталости. Ноги подкашивались, еле двигались, и несколько раз она падала в обжигающий холодом снег. Ей помогали подняться и толкали вперед. Впрочем, сопровождавшие тоже заметно начали уставать, и ход постепенно замедлялся. Наконец они вышли на небольшую полянку, где одиноко стояла избушка в одно оконце. Мужик впереди протопал по крыльцу к двери, открыл ее, выпустив теплый пар, и скрылся в полумраке. Следом за ним втолкнули в избу и обессиленную Тасю, которая еле вскарабкалась по скользким ступеням. В избушке было тепло. Мужик зажег лучинку на столе, осветив маленькое помещение. Тася села на лавку у двери, расстегнула полушубок. Только через некоторое время она вышла из отрешенного состояния и стала что-то соображать. С трудом сняла сапожки высвобождая мокрые замерзшие ноги. «Так ведь и без ног остаться можно!» С ужасом подумала она, и, не обращая на мужика никакого внимания, села на пол, прислонив ступни к беленому боку большой пузатой русской печки. Снять чулки она постеснялась, и вскоре от них стал подниматься легкий порог. В избушке стояли большой, сбитый из досок стол с лавками, Лавка у узкого окна. В простенке между печью и щербатой стеной находились широкие палати. У жерла печи, прямо на полу, были брошены дрова. Стояли закрытый чугунок и два деревянных ведра с водой. «Так-так!» — произнес все тот же насмешливый голос. «Замерзла барынька «Кто вы?» — спросила Тася, полуобернувшись. — Не узнала, — усмехнулся бородатый мужчина. — Я вас и не знала. Она безразлично пожала плечами. — Да, конечно. Чего вам нас знать-то? Мы для вас быдло, мясо. Нас можно и шпицрутонами бить, и мордовать, и в солдата отдавать. — Мы все стерпим. Тася промолчала. Упоминание о шпицрутанах всколыхнуло что-то в душе, но слабо. К тому же она была настолько измотана,